вошедшие в неизвестность. Пролог. Станция прибытия «Неизвестность» мигнула зеленым на табло. Катя мотнула головой, на миг опустила свои голубые глаза и опять, подняв голову, прочитала надпись. «Неизвестность». «Девушка!» Обратилась Катя к полноватой женщине, сидящей по ту сторону маленькой пыльной прорези окна в старом кирпичном здании железнодорожной станции. — А что там за направление? В неизвестность, под седьмым номером. — Или покупайте билеты, или отходите. Здесь не справочное бюро. Здесь касса. Касса! — прошипела женщина, чуть подавшись вперед пышной грудью. Катя отпрянула от окошка и сделала шаг в сторону, пропустив к кассе мужчину средних лет в темных очках. Он строго взглянул на Катю. Даже стекла его очков, за которыми и глаз-то не было видно, посмотрели на нее сукоризной. Мужчина всем своим видом олицетворял мужественность и непоколебимую уверенность. И представлялся он всегда не именем, а именем и фамилией. «Николай ферд Рубленная фраза звучала четко, как будто он рапортовал начальству. У случайных знакомых это иногда вызывало недоумение, но те, кто знал Николая поближе, уже ничего странного в такой манере не находили. А те, кто был знаком с ним давно, уже и не представляли, что Ферд может вести себя как-нибудь иначе. Николай наклонился к окну и протянул в него руку с парой новеньких купюр. При обратном движении в руке уже оказался картонный желтоватый прямоугольник, который тут же исчез во внутреннем кармане пиджака. Мгновение спустя пальцы появились наружу, сжимая пачку сигарет, тут же открывая ее и вытаскивая сигарету. Все это было сделано одним, точным, как будто тщательно выверенным движением. Словно робот, мелькнуло в голове у Кати. Она оглянулась на мужчину, который сидел на скамейке поодаль. Полная противоположность роботу. Даже самопоза, в которой сидел мужчина, создавали впечатление какого-то неуловимого разгильдяйства. Катя улыбнулась разительному, но вполне объяснимому контрасту. Внешнее впечатление, производимое на окружающих, в большинстве случаев отражает образ жизни человека. Николай Ферд был военным, что и физически, и психологически наложило на него вполне определенный отпечаток. Строгая мужская стрижка, военная выправка, темно-зеленый костюм с иголочки. Мужчина на лавочке был... Скорее всего, он был все-таки музыкантом. Да и звали его все музыкант. Хотя он и не получил соответствующего образования. Да и толком не умел ни на чем играть. Зато он прекрасно сочинял мелодии, музыку, слова, песни. Эти наброски долго еще приходилось отшлифовывать профессионалам в созданной им студии. Но музыканта это уже не заботило, поскольку приносило ощутимый доход и позволяло ни о чем не думать, кроме следующей идеи, которая не заставляла себя долго ждать. Музыкант все норовил прислониться к спинке скамейки затылком, но она была для этого слишком низкой. Тогда он нехотя склонил голову вперед, но, очевидно, и эта поза тоже не устроила его удобством к полудреме. Вероятно, осознав невозможность комфортного пребывания на лавочке, музыкант вздохнул, сел прямо, достал из кармана телефон и поднес его к глазам на пару секунд. Синий сапфир в тяжелом кольце на безымянном пальце на мгновение лениво отразил солнечный свет. Катя повернулась к кассе и решительно произнесла, протянув деньги. «Два билета в неизвестность». «Двести два рубля еще с вас!» «Вот змея! Как ей удается так страшно шипеть!» Катя полезла в карманы, выгребая звенящую мелочь. Не хватало еще 180 рублей. Она вновь обернулась к сидящему на скамейке музыканту, боясь, что он увидит ее заминку, но тот, задумавшись о чем-то, даже не заметил ее взгляда. Катя растерянно оглянулась по сторонам. Худощавый парень, стоявший рядом и наблюдавший за ее меняющимся выражением лица, вдруг протянул недостающие деньги с широкой добродушной улыбкой. — Спасибо. Катя обескураженно взяла купюры, передала в окошко и, получив два желтоватых прямоугольника, аккуратно убрала их в сумку. — Пожалуйста, — кивнул парень. — Меня зовут Сергей. Похоже, и вы тоже в неизвестность хотите кануть. — Хочу. Меня Катя зовут. А его... Она показала рукой на мужчину, сидящего на скамейке. «Музыкант». «А меня зовут Николай Ферд!» Даже не обернувшись из-за спины, бросил мужчина в темных очках, удаляясь прочь. Катя пожала плечами. Сергей, получив точно такой же прямоугольник, подмигнул ей и направился искать палатку с прессой. Подойдя к музыканту, Катя обняла его за шею и поцеловала в переносицу. Потом — в губы. «Я купила билеты. Еще три часа до поезда. Я хочу пить. Твоя очередь. Теперь ты иди, купи воды». Быстро проговорила, не давая ему собраться с мыслями. Но уловка чуть было не сорвалась. «Да не три часа! У нас поезд должен быть через сорок минут! Ты напутала что-то? Дай-ка сюда билеты!» Музыкант поднялся, разминая затекшие ноги. «У них табло неисправное. Через сорок минут не наш поезд, а наш — через три часа. Вот, смотри». С этими словами Катя вытащила билеты из сумочки, быстро показала ему так, что невозможно было ничего разглядеть, и тут же спрятала обратно. «Пойдем лучше в тень». Я растаяла совсем. «Пойдем», — согласился музыкант, пристально заглянув ей в глаза. Но Катя так мило улыбнулась, что легкая тень сомнения, проскользнувшая было, моментально исчезла. «Видишь, не работает. Станция неизвестность. Разве такая бывает?» Она посмотрела на табло, сощурившись от солнца. «И правда». Музыкант, надев спортивную серую сумку на плечо, зашагал в сторону здания. Катя поспешила за ним, вложив свою ладонь в его руку. На станции в разгар чрезмерно теплого весеннего дня было немноголюдно и тихо. Так бывает во дворе, когда к обеду ребятню загоняют по домам. Пространство вдруг становится сиротливым от убежавшего шума, но в воздухе радостно ощущается, что еще только самое начало летних каникул. «Полтора месяца счастья, свобода», — восторжествовала Катина сердце, и ехидно добавила. «в неизвестности».